Голубой Покубай К нам вселился Голубой Покубай, Искупался под струей Покупай, Всех обидел Голубой Обругай, Наряжается, как площадь пигаль, Ночью кашляет, как баба егай. Был по телеку художник Хукасай, Его имя переврал Хулигай, хулигай, хулигай сам дурак, не покупай, он как трубка телефонная висит, целый день не прозвонишься, говорит, он с Австралией подсоединен, вечно занят голубой телефон. Что ты ищешься у гостя в голове? Может, дурак? Мысль какую сыщешь, или две, тебя били, хулигай, ты всё одно говоришь, ищу жемчужное зерно. А вчера ты заболел, погибай, может, мысль какую съел, не взначай. У меня от кошки сердце болит, аллергия на неё. Говорит.